ГЕНИЙ ПЕРА Когда лёха зашел за Женькой, он сразу же понял, что нормального гуляния не получится. Женька задумчиво сидел в кресле, закинув ноги на подлокотник. Его вальяжная поза красноречиво говорила о том, что он был в философском настроении. А судя по количеству фантиков от конфет на журнальном столике, он пребывал в нем уже довольно долго. — Ничего себе, ты на целый килограмм конфет слопал, — удивился лёха «Это не конфеты», — рассеянно произнес Женька, как будто его мысли витали где-то далеко. Леха с подозрением покосился на сладости. Выглядели они, на удивление, натурально, но рисковать не стоило. Он поспешно убрал руку от суфле в шоколаде и спросил. «А что?» «Питание для мозга», — пояснил Женька. «А, ну тогда все в порядке, а то я уж подумал». «Питание для мозга еще никому не вредило», Поэтому Лёха без промедления развернул блестящую обёртку и отправил конфету в рот. — Что ты подумал? Договаривай! — Женька уставился на друга. — Ну, мало ли, может, ты пустые фантики завернул, чтоб приколоться. — Эх, брат Лёха, какое же это ребячество! Пора бы тебе повзрослеть! — сказал Женька с видом человека, познавшего жизнь. — Почему это ребячество? Ты же на прошлой неделе сам так шмыгур разыграл! — обиделся Лёха. — Вот и я о том же. Можно сказать, треть жизни уже прожита. — Почему треть? Нам же только по двенадцать. — С лишним. Считать умеешь? он Пушкин погиб в тридцать семь. Как раз получается треть жизни. — А при чем тут Пушкин? — не понял Леха. — При том, что пора подумать о вечности. — Чего? Вот ты, Леха, что в жизни хорошего сделал? — Вчера четверку по алгебре получил. — с гордостью сказал Лёха. — Это не считается. Не будешь же ты потомком хвастать своей четвёркой. Им глубоко фиолетово, что у тебя было по алгебре. Может, мне тоже фиолетово. Что они там подумают? — А вот тут ты не прав. Нужно оставить свой след в веках. Лёха скептически усмехнулся. — Как же ты его оставишь? Например, хорошо бы Нобелевскую премию получить. От такого заявления Лёха чуть не подавился. Видимо, с питанием для мозга Женька переборщил. Человеку с нормальными умственными способностями такая идея с роду не пришла бы в голову. «Как же ты ее получишь?» — спросил Леха. «Для этого лаборатория нужна, чтобы опыты ставить». «Некоторые ученые целый год с утра до ночи работают, пока открытия сделают. Думаешь, тебя в школе за прогулы похвалят?» «Меня больше смущает шпионаж», — задумчиво проговорил Женька. А шпионаж тут при чем? — Наивный ты, Леха. Как только ты решил получить Нобелевскую премию, за тобой сразу начинают следить. Сделаешь открытие, а кто-нибудь его перехватит. — Ну вот, и стоит из-за этого целый год корпеть радостно подхватил Леха. Он уже надеялся, что философское настроение у Женьки прошло, и они пойдут на улицу. Но не тут-то было. Женька продолжал развивать мысль. — Наука — дело трудоемкое и неблагодарное. — Лучше податься в литературу, взять хотя бы Пушкина. Писал в свое удовольствие, а мы до сих пор наизусть учим. — Сравнил. То Пушкин. — Ну и что? Он же не сразу поэтом родился. Поначалу он тоже еще те и вирши сочинял. — Саша на пузо хочет арбуза. Прямо скажем, не вершина поэзии, — хмыкнул Женька. — Да кому нужны твои стихи? — скривился Леха. Его тяга к поэзии угасла еще в том нежном возрасте, когда он понял, что Дед Мороз — это уловка взрослых, чтобы заставить детей зубрить стихи. До этого он принимал как должное, что гостиниц в обмен на стишок — это честный обмен. Но оказалось, подарки под елку кладут родители, а стихи вообще не имеют никакой практической ценности. Леха не мог позволить другу тратить свою жизнь на столь бесполезное занятие, Он боялся, что Женьку придется долго убеждать. Но, как ни странно, тот сразу согласился. «В точку! Стихи сейчас никто не читает!» Леху нисколько не насторожило покладистость друга. Видимо, жизнь его ничему не научила. Он по наивности полагал, что темы исчерпаны, и радостно улыбнулся. «Вот и я говорю, что зря париться!» «Да, стишками сейчас никого не удивишь!» — кивнул Женька. «Надо писать прозу». «Рассказы, что ли?» Скептически усмехнулся Леха. «Нет, это как-то мелко. Чтобы заявить о себе, надо создать что-то монументальное», задумчиво проговорил Женька. «Моментальное? Это как смешные стишки, которые сочиняют с ходу переспросил Леха. Женька посмотрел на него со снисходительной улыбкой. «Темнота-то, Леха, такие стишки называются эпиграммами» а монументальное значит эпическое, страниц на тысячу. — Ну ты загнул! Это же надо год писать! Теперь лёха воспринимал Женькино заявление как шутку. Кто же будет по доброй воле целый год над сочинениями пыхтеть? Однако Женька был настроен серьезно. — А ты как думал, шедевры за день не рождаются? И тут на начинающего литератора снизошла новая идея. Он щедро предложил. «Хочешь, я тебя в савторы возьму? Вдвоем у нас дело пойдет быстрее». Леха не оценил широтые души закадычного друга. Его вовсе не манила слава гения русской словесности. Более того, он воспринял это заявление как посягательство на собственную свободу и поспешно отказался. «Не, у меня почерк плохой». «Ерунда». «У Толстого тоже почерк был жуткий, а вон сколько томов написал, причем пером, а мы текст будем сразу на компьютере набирать». Петля затягивалась. Леха привел еще один довод. «У меня же по-русскому тройка, я с ошибками пишу». «Не парься. В Ворде все неправильные слова подчеркиваются. Главное — чувствовать в себе талант», — успокоила его Женька. Перед Лехой забрежила надежда на спасение. Никогда еще он так остро не ощущал отсутствия таланта и не радовался этому обстоятельству. — Не чувствую, честное слово! Искренность в его голосе не оставляла сомнений, что писатель из Лехи не получится. Женька сдался. — Ладно, будешь моим первым читателем. Леха с радостью согласился. Тысяча страниц — это не писулька на тему, как я провел каникулы. «Пока Женька напишет роман, пройдет ого-го сколько времени. К тому же нельзя исключать, что он вообще передумает». На выходных новоиспеченный писатель был полностью потерян для общества. Он с головой ушел в работу. Леха несколько раз звонил ему, чтобы напомнить, что в мире есть много интересного. Но Женька отмахивался от жизненных наслаждений. Леха уже не на шутку обеспокоился, когда в воскресенье вечером Женька явился к нему с таким довольным видом, будто выиграл промокод на новенькую игру. Он раскинулся на диване, как человек, уставший от праведных трудов, и объявил «Принёс!» «Тысячу страниц!» — опешил Лёха. «Первую главу. Писать роман от начала и до конца — это прошлый век. Сейчас модно выкладывать своё произведение онлайн. Говорят, у Стивена Кинга новая глава стоит 10 долларов». Прикинь, если ее прочитают человек сто, 100, тысяча баксов в кармане. А если в романе глав сто, сечешь — размах. Внезапно эта мысль открыла для Женьки новые перспективы. На некоторое время писатель уступил в его душе место коммерсанту. Он продолжал размышлять вслух. Для начинающего автора 10 долларов — это перебор. «А вот десять рублей — вполне нормальная сумма. Как ты думаешь, вот ты отдал бы десять рублей, чтобы прочитать мою главу?» Лёха хотел ответить честно, но Женька смотрел на него с такой надеждой, что он не смог сказать правду и уклончиво произнёс. «Ну, может быть. Наверное. Нет, точно отдал бы. Но сейчас у меня нет денег. Я всё за выходные потратил. Так что придётся в следующий раз». Женька проявил себя человеком широкой натуры — и не стал размениваться по мелочам. «Тебе, как другу, все бесплатно!» — щедро предложил он. «К тому же настоящему писателю нужен редактор. Так что, если тебе это не понравится, не стесняйся, критикуй!» Леха обреченно кивнул. Женька достала из сумки несколько напечатанных на принтере листов и начал читать. Зловещая тьма зловеще сгущалась над землей. В ее кровожадных отблесках был виден всадник, Его доблестный конь в мыле говорил о том, что скачет уже много дней. Широкие поля скрывали его изможденное лицо. Неожиданно донесся свист стрелы. Пронзенная шляпа взмахнула полями, слетела с головы храбромысла и замертво воткнулась в дерево, не оставив на лице героя ни тени страха. Зло опять зашевелилось. В кустах раздался леденящий душу шорох. Храбромысл обнаружил свой меч — но вовремя остановился, потому что из кустов вылез гном Шмыгрин Тук. Из-за причины хилого телосложения он использовался как гонец, а не для битвы, потому что его мог побить даже самый захудалый гоблин. — Что ты тут делаешь, старина Шмыгрин? — спросил храбромысл. — У меня плохие вести, доблестный герой. За мной гонится толпа орков. Коварный гоблин, груздижор уже в замке королевы эльфов Элен Дилл чтобы коварно ее соблазнить. «Ха-ха!» — рассмеялся храбромысл. «Что может этот пузатый негодяй? Этот толстяк, нашпигованный жиром? Я тоже не буду тратить нервы, чтобы посмотреть на него!» «Это правда. Моя жена-гномиха Майка тупс служит служанкой у королевы эльфов и сказала, что Елендил от страсти влюблена в тебя насмерть. Но грузди жор вынашивает коварный план» промысл так и не узнал про гнусный план гнусного груздежора, потому что вторая стрела со свистом пронзила шмыгрин тука, и он упал замертво. — Так чё, шмыгу насмерть убили? — А как же тысяча страниц? — спросил Лёха. Замечание заставило Женьку задуматься. В самом деле, если шмыгунова убьют в самом начале романа, то дальше ему читать будет неинтересно. Это минус десять рублей с каждой главы. «Молодец, Леха! Пусть у тебя нет таланта, но в литературе ты кое-что понимаешь», — похвалил друга Женька. Он взял ручку, внес поправку и продолжил чтение. Стрела со свистом пронзила шмыгрен тука, но он ловко увернулся и упал в обморок от страха, как будто замертво. Из-за деревьев выскочили орки. Они изрыгали злобные проклятия и ругательства и наступали на героя. Но он даже ухом не провел. Его нервы оставались, как железные канаты, даже крепче. Он выхватил меч и разрубил орков на сто кусков, но на их место тут же встали другие. Двое орков подкрались сзади, чтобы его разбудить, но он разгадал их маневр. Он стремительно повернулся, и их отрубленные головы покатились по земле, глумливо скались черепами. Другие орки испугались от такой картины и бросились трусливо бежать. Храбромысл настигал их, и его возмездие обрушивалось на них в виде острого меча. По мере того, как Женька читал, Леха все больше проникался уважением к его литературному дару. В какой-то момент он даже решил, что мог бы пожертвовать десятью рублями, чтобы узнать, что будет дальше. Правда, было немного обидно, что Женька ни словом не упомянул в романе о нем, хотя он был его самым близким другом. Но, с другой стороны, о себе Женька тоже не писал. На крыльях Женькиной фантазии они перенеслись в замок королевы эльфов Элендил, где гнусный груздежор плел свои паучьи сети и пытался соблазнить Елендил игрой на лютне Тут лёха вспомнил о своей задаче редактора и внес поправку. — Гоблины на лютни не играют. — Почему это не играют? — вскинулся Женька. — Потому что на лютне играют только эльфы. В глубине души Женька чувствовал, что редактор прав, но его творческое «я» протестовало против того, чтобы сделать Вадика Груздева эльфом. — Где ты видел эльфа с таким пузом? — возмущенно воскликнул он. — Я вообще эльфов не видел, — спокойно возразил ему лёха Вот именно, а туда же получаешь, — проворчал Женька, но все же дописал. Несмотря на то, что гоблины не играют на грузди Груздежор коварно выучился, чтобы людней соблазнить Елендил. Он плел свои гнусные интриги и приглашал ее на концерты, но она отворачивалась от отвращения. Сердце Елендил было занято. Долгими ночами она шептала имя храбромысла. Когда она его видела, ее сердце выпрыгивало из груди. — Как это выпрыгивало? Как мячик, что ли? — прыснул Леха. — Че ты ржешь? — — возмутился начинающий литератор. — Это метафора такая. Если ничего не понимаешь, то молчи. — Сам же сказал, критикуй, — обиделся лёха Так ты по-хорошему критикуй, а не придирайся. — Ладно, я же не нарочно. Читай дальше, — примирительно сказал лёха Сюжет его захватил. Надо отдать Женьке должное, тот умел плести интригу. Леха с самого начала гадал, кто же скрывается под маской стремительного и отважного героя Храбромысла. И только теперь до него дошло, что это Эдик из 10 А. В него не только Ленка Синицына, половина девчонок школы влюблена по уши. Однако Леха явно недооценил дарование новоявленного литератора. Женька оказался настоящим мастером неожиданных вывертов. После того, как храбромысл одной левой нокаутировал грузди Жора и разбил лютню о его гнусную голову, он пообещал Елендил спасти мир. А поскольку в одиночку сделать это было совсем непросто, герой встретился со своим другом. Хоббит Леханба Потапинс поджидал его на перекрестке дорог, которые вели в самое зловещее и кровожадное место на всей земле — крепость орков. Лехандр не боялся отправиться к оркам — Он даже смеялся над опасностью, потому что был преданным другом и смелым, как сто львов, которые не боялись выступать против сотни гоблинов. Он уже устал и еле передвигал свои лохмоногие ноги. «Почему это у меня ноги лохмоногие?» — обиделся лёха «Как почему? Ты же хоббит!» «Не хочу я быть хоббитом! Значит, ты человек, а я хоббит!» — надулся лёха который только теперь осознал всю правду о главном герое. «Чудак!» — Так же интереснее. Если все будут людьми, тогда и писать незачем, — оправдывался Женька. — Никакой ты не храбромысл. Тоже мне быстрей, как молния. На физре последним прибегаешь. — В книге должен быть домысел, иначе не интересно К тому же это моя книга. Что хочу, то и пишу. Вот если ты захочешь написать, что ты круглый отличник, и тебя выбрали для полета на Марс, я возражать не стану. Честно, — искренно заверил друга Женька. «Все равно. Я не хочу быть лохмоногим», — заупрямился Леха. «Ладно, хочешь, я напишу, что ты ноги побрил. Только это же курам насмех, хоббит с бритыми ногами», — в сердцах сказал Женька. Леха внимательно перечитал абзац и признал, что он написан неплохо. Особенно Женьке удалась фраза «простой львов». «Не, брить не надо», — милостиво согласился он. «Но лохмоногого убери». Далее повествование развивалось так, что у лёхи захватило дух. Он отчетливо видел, как буйное воображение гнало Женьку прямо на опасные рифы реальности. Это был уже не какой-то заурядный остросюжетный роман, а настоящий шедевр среди триллеров. Стивен Кинг отдыхает. Леденящий ужас окутывал черный замок. В этом логове орков были везде разбросаны кровавые черепа и кости, которые скалились всеми своими зубами. И именно здесь жил самый злобный и гнусный из всех кровавых и зловещих орков — Петухарх. Охваченный смутным чувством тревоги, лёха прервал чтение. — Про Петухака не надо бы. Если узнает, он тебя в порошок сотрет. — Спокуха, лёха откуда он узнает? Петух в жизни ни одной книжки не прочел. Сам прикинь, станет он на это 10 рублей тратить? — Пожалуй, не станет, — неуверенно согласился лёха Вот и я о том же. К твоему сведению, у него даже вконтакте профиля нет. Это же пещерный человек. Одно слово — орк Так ты правда хочешь выложить это в интернет? — опешил лёха А ты как думал? Это раньше писатели писали в стол. А теперь время мировых коммуникаций. — Широко улыбнулся Женька. Лёха подумал, что, может, в образе главного героя не всё выдумка. Во всяком случае, полная бесшабашность и отчаянная храбрость были на лицо Однако у Женьки всё же сохранились остатки благоразумия. На мгновение задумавшись, он заявил. «Надо взять псевдоним. Что ни говори, а ты меня автора многое зависит. Вот скажи, стал бы кто-нибудь раскошеливаться, если бы Стивен и Кинга звали Евгений Москвичёв?» «Главное, чтоб петухов не догадался!» — вздохнул лёха но Женька был занят своими мыслями и пропустил его реплику мимо ушей. Псевдоним выбирали долго и, наконец, утвердили краткое, но емкое — Юджин Кингсайз. На прощание Женька успокоил друга. «Не трусь, лёха Петух будет последним, кто это прочитает!» Остаток вечера Женька провел в заботах. Открыл на Яндекс.Деньгах счет, куда должны были течь средства от нового предприятия. Предварил роман текстом следующего содержания. «Всякий честный человек, кто начнет читать, должен положить 10 рублей на яндекс Яндекс.Кошелек». Далее шел номер счета. Выложил главы в сеть. Провел рекламную кампанию, отправив всем друзьям ВКонтакте и в «Моем мире» ссылку с заметкой, что такого захватывающего романа они еще не читали. Шёл одиннадцатый час, когда Женька, наконец, завершил дневные труды. Перед сном начинающий автор на всякий случай проверил яндекс Яндекс.Кошелёк, но денежный дождь пока не хлынул. Впрочем, было уже довольно поздно. В такое время родители разгоняют народ от компьютеров. Женька не разбогател и на следующий день. Он уже забеспокоился, что реклама оказалась недостаточно завлекательной, Ведь только после уроков ему открылось, что честных людей не так уж много. Судя по суровым лицам одноклассников, которые поджидали его во дворе, глава романа они прочитали, хотя его счет не пополнился ни на рубль. Более того, вопреки его прогнозам, Петухов все же приобщился к большой литературе. Он расправил плечи и неспешной походкой направился к гению пера. «Ну — но все, хромой трусл! — «Прощайся с жизнью!» «Я не хромой», — начал было Женька, но Петухов его перебил и со зловещей ухмылкой пообещал. «Будешь?» «Дай ему в ухо», — подначила Майка. а ага, надавать ну ему, и дело с концом», — пискнул Шмыгунов, хотя он мог бы и не выступать, поскольку служил прототипом вполне респектабельного гнома. Но самое обидное, Ленка была со всеми заодно, как распоследняя гоблинка — а не возвышенная эльфийка. Вот и дело из женщины-королеву. Если бы неверный друг-хоббит, Женьке досталось бы куда сильнее. Побитые они брели домой. Под глазом у неудавшегося писателя наливался кровоподтек. Гений пера был необычно тих. Леха тоже молчал. В глубине души он даже радовался неудачному дебюту Юджина Кингсайса. «Синяки и ссадины, пустяки!» Зато теперь Женька наверняка забросит писательство и вернётся к нормальной жизни. Однако он недооценил своего друга. Неожиданно Женька остановился и произнёс. — А ведь это даже хорошо, что нас побили. Было бы куда обиднее, если бы нас никто пальцем не тронул. Лёха с опаской покосился на друга. Видимо, во время драки того сильно ударили по голове. А Женька покровительственно положил руку Лёхе на плечо, я объявил знаешь что отличает настоящую литературу она умеет задеть за живое